Глава 19. Тёмные дела во тьме. Никогда бы не подумала, что совместное открытие банки из подварения окажется таким захватывающим в время опасался, что тьма может вырваться, разрастись и заполнить всё пространство, поэтому, посвящавшись, решили рискнуть чердаком. Чердак в башне был зачарован так тщательно и сложно, Что приходилось только удивляться, как это она не рухнула под тяжестью нашей совместной магии. Из лаборатории мы притащили целый поднос реагентов и инструментов, которые могли пригодиться для изучения субстанций. Мерлин надел перчатки из толстой кожи Василиска и готовился повернуть крышку. Ты уверена, что не хочешь уйти? Я могу один. «Еще чего? Ни за что не пропущу». То есть я хотела сказать: не могу тебя оставить. любимый. Но это может быть опасно. Открывай, рявкнула я, теряя всякое терпение. Крышка повернулась легко. Вопреки прогнозам мага, тьма не вылетела из банки, она осталась клубиться там, разве что маленькие молнии засверкали чаще. Не дожидаясь просьбы, я подала Мерлину серебряную ложку, но он продолжал рассматривать субстанцию. Не похоже на зачарованный туман. Определенно, это не результат погодной магии. Согласна, подтвердила я. Мерлин несколько раз провел рукой над банкой, подгоняя к себе воздух, принюхался. Никакого специфического запаха. После чего он взял ложку и зачерпнул немного тьмы, как будто из банки вынули кусочек облака, только черного и плотного. В антрацитовой глубине на миг вспыхнула яркая изумрудная искорка. какая-то неизвестная магия, отметил очевидная Мерлин. Да, только что она делает? И кто ее вызвал? Мы подвергли этот кусочек всевозможным измерениям и магическим испытаниям, проверили огнем, волшебным и обычным, водой, рассматривали тьму через увеличительное стекла, пробовали самые разные заклинания. Время уходило, а мы так и не приблизились к разгадке. Может, это Побочный эффект от боевой магии, поинтересовалась я. Не знаю, сказал Мерлин. А может быть, это как-то связано с опасностью, о которой ты не хочешь говорить. Я набрала в грудь побольше воздуха и обрушила на него правду. В одном дне пути от этого места есть вторая моя хижина. Я использую ее для наблюдения за гномами. Так вот, в ней сейчас поселились Мои матушка и бабушка ведьмы. Это у нас наследственное. Матушка приволокла с собой половину стаи летающих обезьян. Бабуля взяла фамильные сервизы и нехилую коллекцию скатертей с оборочками. Но на самом деле суть в том, что эти мои родственницы возглавляют маленькую такую революцию против угнетения ведьм и против Брэндвейна молчаливого лично. Насолил он им. Но главное, что в этих лесах есть еще артефакт, который молчаливому принадлежит и который маг ужасно хочет вернуть. С ног сбился бедняжка в поисках, и хранится этот артефакт весьма специфический. Мне потребовалось перевести дух, потому что воздух кончился. Так. Что еще ты мне не сказала? Брови Мерлина сурово сошлись на переносице. Мои родственницы думали, подточить мои защитные и запутывающие чары и притащить в леса еще ведьм, чтобы планировать пакости и каверзы для магов. У меня было видение, что если сюда проникнут ведьмы, или если они прознают про артефакт, или если Бранвейн молчаливый прознает про ведьм и артефакт, или если ведьмы прознают про тебя, то заповедник превратится в ничто. Возможно, тьма это начало. Ничего. Говорят, если выговоришься, то с души падает камень. Врут. Ничего с души не падает, но теперь у Мерлина будет болеть голова. А это немного приятно, когда голова болит не только у тебя. Матильда. Пока ты не начал меня пилить, быстро вставила я: "Внесу полезное предложение узнать, что делают ведьмы. Всё. Можешь начинать возмущаться". Я умолкла, приняв вид смиренный и кроткий. Мерлин не стал возмущаться. Молчаливый, со значением произнес он: "Что ж, возможно, это может пролить свет на тьму". Он посмотрел на меня долгим взглядом, что-то прикидывая в голове, но в целом информация была воспринята в высшей степени достойно. Мерлин определенно улучшается. не верещал, не бился в припадке и даже не пытался читать нотации и сыпать притчами. Как-то не похоже, чтобы ты волновалась за свою мать и бабушку, сказал он с подозрением. Волнуюсь, но не чрезмерно. Если бы ты их знал, то понял бы почему. Так как насчет э, следящих чар? Пока мы разговаривали, кусочек тьмы тихонечко вернулся в банку. От внимания Мерлина этот маневр не укрылся, и он быстро завернул крышку. Что ж, задумчиво протянул маг настойчиво игнорируя мой вопрос о следящих чарах. Очевидно, что Бранвейн молчаливый наслал какие-то чары. Или это последствия его чародейства? Я обиделась. "Мерлин", строго сказала я. "Я только что рассказала тебе про двух ведьм, что поселились неподалеку». Вряд ли ведьмы могли сотворить нечто подобное, отмахнулся Мерлин. Если я что-то понимаю в магах, то в данную минуту Мерлин планировал грандиозное сражение всей своей жизни, выдающуюся магическую дуэль, которая войдет в учебник выдающихся магических дуэлей всех времен и магов. Хотя я и понятия не имею, существует ли такая книжка. Ты даже не знаешь, что это. Так почему ты уверен, что ведьма не может это создать? Мерлин просто смерил меня особенным взглядом и не потрудился объяснить. Очень трудно изображать из себя влюбленную ведьму, когда тебе до ужаса хочется стукнуть объект обожания по голове. А если все таки это ведьма? Будь Бранвейном хоть молчаливым, хоть говорливым, но ему не найти это место без моего на то желания. Ты очень самоуверенна. Кто бы говорил? Смотри, Мерлин сложил ладони лодочкой, пальцы были направлены на меня как стрелка. Ты знакома с понятием вероятности? Спрашиваешь так, как будто я какая-то дремучая ведьма. Кто, по-твоему, скорее совершит мощное колдовство, маг или ведьма? Ведьма, без запинки ответила я. Матильда, но ну нельзя же до такой степени не верить в магов. А чего в них верить? Если хорошенько покопаться в источниках мощного колдовства, то выяснится, что за ним стоит ведьма, а маг просто присвоил чужие достижения. Не все маги такие. Я никогда не присваивал себе чужих заслуг. Я взглянула на него повнимательнее. Верю. Тебе верю, учитывая твою маниакальную принципиальность в сочетании с идеями спасения тех, кому это не нужно. Но далеко не все маги так щепетильны. Послушать тебя, так мы вообще не способны на колдовство. В словах Мерлина прозвучала обида. Я не говорила, что не способна, но ты просто не представляешь, чем могут быть заняты матушка с бабушкой. Просто чтоб ты понимал масштаб катастрофы. Бабуля была замужем двенадцать раз, не считая увлечений. Маги у нее шли как легкая закуска. Ну хорошо. внезапно сказал Мерлин: "Следящие чары так следящие, какая в сущности разница? Но я очень сомневаюсь, что имеет смысл следить, когда там плотная тьма, и потом вряд ли ведьмы могут меня удивить". Колдовать с Мерлином было довольно приятно. Он не экономил силы, не пытался переложить на меня всю сложную и кропотливую работу, а магия была масштабная. Шутка ли? Буквально из ничего создать глаз, который будет подсматривать и подслушивать. Да еще важно, чтобы он обладал маневренностью и мог легко добраться до хижины, то есть чувствовал направление. И, естественно, остался незамеченным. Иначе что это за следящие чары, если их легко заметить? Задачка непростая, но не то чтобы невероятная. И мы сработали как надо. Даже гордость взяла. Я немного волновалась, когда следящие чары преодолели охранную завесу и скрылись во тьме. Сначала ничего не было видно, как будто резко наступила слепота, пугающее неприятное чувство. Тьма тёмная, как и следовало ожидать, важно заметил Мерлин. Да, совершенно непроницаемая. Но я уверена, что мы не зря наколдовали. Разумеется, тренировка была полезна. Ты думаешь, эта тьма теперь везде? Где-то она кончается? Не существует бесконечности. Все рано или поздно заканчивается. Я крепко зажмурилась, пытаясь избавиться от давящей темноты перед глазами. Странно, заметил Мерлин, но я больше не вижу тех цветных вспышек, молний и искр. Пробормотала <-los> я, не открывая глаз. Дрянь неведомая. Вот мое ведьмовское мнение. Смотри, Мательда, прошептал Мерлин. Она проясняется. И Я посмотрела. Гингема и Бастинда увлеченно били посуду на кухне. Бабуля подняла над головой тяжелую супницу и обрушила ее на пол. Белые осколки разлетелись в стороны точно лавина. "Мало", сказала матушка озирая внушительную гору осколков. "Детяшки с розочками мне никогда особо не нравились. Подарок моей третьей свекрови. Как знала, что пригодятся. Чашки" Сами попрыгали с полки вниз. Разгром, который творился в хижине, смахивал наследствие сильнейшего помешательства, но Ба и Ма действовали с тонким расчетом. Видишь, у меня в ухе зазвенел голос Мерлина. Ничего интересного ведьмы не делают. По-твоему, они решили избавиться от старой посуды? Может и так. Не знаю, какие у них привычки. Может, это старая ведьмовская традиция раз в тридцать лет накануне кукурузной луны бить все, что попадается под руку. Кукурузная луна уже прошла, ответила я. Ну не кукурузный. У вас каждая луна носит какое-то поэтичное название. Тихо, призвала я мага к порядку. Они не могут нас услышать. Да тихо, смотри внимательно. Кажется, Ведьм устроила количество черепков, и бабуля извлекла из кармана красное фарфоровое сердечко и положила его на вершину горы. Надо как-то усилить, сказала мама. Этого будет недостаточно. Да, где у нас эта милая вещичка?» — спросила бабуля и подошла прямиком к резной шкатулке и достала из нее... "Это он, это черный камень". Мерлин почти оглушил меня своим криком. Как они его нашли? Матильда, нам нужно его немедленно забрать, тогда я смогу освободиться. Не кричи, я прекрасно тебя слышу. Но это он, тот самый артефакт. Под крики Мерлина я пыталась сосредоточиться и не потерять картинку, а то он слишком уж разволновался, сейчас чары упадут, и мы не узнаем, что задумали мои дорогие ведьмы. А к магам у меня вопросы. Чтобы назвать черный камень черным камнем, Нужно иметь изощренное воображение. Артефакт не был черным и не был камнем. Мерлин, ты уверен? Эта штука алая, и не больно то похоже на камень. Все верно, она просто активна и вырабатывает чары, поэтому покраснела. Зачем они положили черный камень в груду битой посуды? Хороший вопрос, Мерлин. Но умоляю, не кричи. Терпение, и мы все узнаем. Агингема и Бастинна. Да? взялись за руки и начали беззвучно произносить заклинание. Их длинные косы расплелись, и колдовские вихри принялись трепать волосы. Гора осколков пришла в движение и взлетела в воздух. Казалось, ведьмы стоят в середине фарфоровой метели. Красное сердечко и чёрный в кавычках камень притянулись друг к другу и вспыхнули рубиновым сиянием. Кусочки чашек, блюдец, супниц, салатниц, блюд То и дело сталкивались и раскалывались еще сильнее, превращаясь в блестящую пыль. Но в этой бесконечной гонке осколков друг за другом стал угадываться смысл. Бесформенный вихрь начал приобретать очертания человеческого тела. Кусочки складывались в объемную мозаику и были так плотно подогнаны друг к другу, что в промежутке едва прошла бы шелковая нить. Голем, сказала я. Вижу. Никогда бы не подумала, что разбитые узоры с чашек и тарелок, все эти листочки и розочки, не говоря уж о золотых ободочках и оленях на фоне леса, могут сложиться так, что получится лицо. Они создают его. Кого? Неужели не узнаешь? Это же Бранвэйн молчаливый. Ха. А что? В целом, он не дурен собой, сказала я и немедленно добавила, но не сравнится с тобой, любимый Мерлин. Что, что эти ведьмы задумали? Я ощутила укол мстительного удовольствия. Вот, ты сам и скажи, кто-то утверждал, что ведьмы не в состоянии его удивить. Мерлин пропустил мою шпильку. С другой стороны, а что ему оставалось? Я с детства оставила бессмысленные попытки понять замыслы Генгема и Бастинды. «Дело это гиблое и неблагодарное». Голем меня не поразил. У меня был другой вопрос. Послушай, Мерлин, но если они добрались до черного камня, который красный, значит ли это, что ты можешь сорваться со своего поводка? Нет, начал объяснять Мерлин, но дальше этого емкого слова продвинуться в объяснении не смог, потому что нас накрыла тьма. Защитные заклинания дали трещину, и нас затопило. Что это означает? Если представить себе высокие волны, которые без передышки с яростным шипением бросаются на берег и поглощают сушу, то ничего похожего на наводнение тьмой. Перед тем, как перед глазами все померкло, Мерлин успел поймать мою руку, и мы сцепили пальцы. Эта рука, теплая, сильная, держала меня, не давая кануть в неведомые глубины и утонуть я опиралась на мага мы оба молчали потому что никакие слова не прошли бы через темное пространство они были бы сбиты одной из ярких вспышек вокруг стало так тихо как будто уши заложило ватой время сбоило мне казалось одна и та же секунда повторяется раз за разом Вот что чувствует мушка, когда вязнет в янтарной смоле. Но понимает ли мушка, куда попала? Думаю, что нет. И я испытывала похожие чувства, ни единой идеи, что это за дрянь нас окружила.